Глава первая. Александра Покровская не знала, как сдержать себя от непреодолимого желания на ком-нибудь сорваться. Длинный перелёт из Москвы в Гавану оказался для неё сущим адом. И дело было не в узких креслах салона самолёта, не в пресной еде, которую подавали несколько раз за полёт, а в поведении её жениха Павла Дятлова. Все 13 часов Павел неустанно ныл и жаловался. Почему у них закончилась рыба? Я люблю рыбу, не люблю курицу. Может быть, ты сходишь и спросишь, вдруг у них осталась рыба? Мои ноги затекли. Можешь поменяться со мной местами? Нет, так тоже неудобно. Давай поменяемся обратно. Что, твои богатенькие друзья не могли оплатить нам бизнес-класс? Похоже, что они те еще европейские снобы. Саша взорвалась. Она не могла позволить, чтобы он безнаказанно оскорблял её друзей. «Эти европейские снобы оплатили мне поездку в Англию и ещё позволяли гостить у них. Не смей так отзываться о Мишеле Генри». «Генри, Генри!» — передразнил Паша. «Только и слышу от тебя это имя круглыми сутками. Похоже, что ты влюбилась в этого, Генри». Покровская сделала несколько медленных вдохов и выдохов. «Главное не поддаваться и не выходить из себя». Она отвернулась от Дятлова и уставилась в окно. Ей было видно только ярко-голубое небо и кусочек подрагивающего крыла. Скорей бы они приземлились. «А это твоя Мишель?» — не успокаивался Павел. «Она слишком часто тебе звонит. Она на тебя дурно влияет». «С чего бы это?» «Нормальная женщина должна заботиться о доме, о своём мужчине, о рождении детей» а это только и думает, что о шмотках да о барах». Павел посмотрел на девушку, увидел, как она неприязненно сморщилась и в назидание добавил. «Да и Джо мне твоя не нравится. Я хоть и говорил с ней лишь раз, сразу понял, что она много на себя берёт. Сколько гонора в голосе!» «А зачем ты звонил Джо?» — удивилась Саша. Павел замялся. Создалось ощущение, будто он пожалел о том, что сказал. «У нас было одно дело с Мишель. Расслабься, детка, тебе не понять». Саша чувствовала, что поездка будет непростой. Ей придётся метаться между друзьями и воинственно настроенным женихом. И чего он их так не взлюбил? Покровская знала, её парень далеко не идеален, но ведь у каждого есть недостатки. К чудачествам Дятлова она, по крайней мере, привыкла. Не всем же быть счастливцами, как Мишель, чтобы заарканить такого идеального мужчину, как Генри Клиффорд. Генри. Саша на секунду задумалась о нём и тут же взяла себя в руки. Она строго-настрого запретила себе думать о Клиффорде, хоть вопреки разуму и ждала новой встречи с трепетом. Прошло полгода с тех пор, как они расстались в аэропорту Хитроу. Она всё ещё помнила его улыбающиеся голубые глаза, лёгкий кивок в знак прощания, то, как он развернулся к ней спиной и, прихрамывая и опираясь на трость, ушёл. Джо и Мишель, в отличие от него, махали ей вслед, пока она не скрылась из виду. «Это хорошо, что он так равнодушен», — подумала тогда Покровская, и до сих пор спасалась такой мыслью, если не получалось остановить внезапно нахлынувшие воспоминания. За эти полгода постоянного общения с подругами она так ни разу и не поговорила с Генри, Хотя девушки и пытались несколько раз передать ему трубку при разговоре. Покровская в таких случаях прерывала беседу и отговаривалась жуткой занятостью. В любом случае, теперь у неё есть парень. И хотя ей частенько хотелось тоже ответить грубостью на его грубость, девушка сдерживалась и заставляла себя молчать. Он был ей нужен не меньше, чем она ему. К тому же Дятлов уверился, что ему досталась идеальная невеста, и вознамерился сделать её своей женой. Так что мысли о Генри Клифорде, волей-неволей стали для Покровской совсем непростительными. Не так давно Павел убедил её уйти с работы, хотя посреди учебного года сделать это было практически нереально. Директриса, увидев заявление об увольнении, не просто разозлилась, она рвала и метала. Саша понимала, что создаёт себе плохую репутацию но идти на попятную было поздно. Так, в начале ноября она официально стала безработной домохозяйкой, сидящей на шее будущего мужа. Впрочем, Павел только радовался этому. С тех пор, как они расстались, он взял себя в руки и занялся бизнесом. Каким именно, Саша до сих пор не знала, но видела, что Дятлов сильно изменился. Стал более уверенным, наглым и состоятельным. Пометуя о Паулу, её предыдущем женихе из Италии, оказавшимся торговцем краденого, Покровская подумала, а не проследить ли за ним. Заняться, сидя дома и ведя хозяйство, особо было нечем, и Саша решила поразвлечься. Но без неугомонных подруг это оставалось проблематичным. Александра не водила машину, отчитывалась за каждую потраченную копейку. Да и Паша знал её в лицо. Поэтому Саша быстро распрощалась с этой идеей и продолжила скучать. Вскоре Павел огорошил её предложением руки и сердца. Как и в прошлый раз с Паулу, Саша оказалась не готова к такому, но согласие дала. Дятлов был куда менее романтичным, чем Паулу, но зато заявил, что заработал деньги на свадебное путешествие. И хоть дату свадьбы ещё не назначили, в поездку они собрались в декабре. Тут внезапно объявилась Мишель и рассказала подруге о желании путешествовать вместе с ними. Так Саша поняла, вся поездка до мелочей продумана никем иным, как самой Ринальди. И Покровской бы задуматься, насторожиться, ведь итальянка никогда ничего не затевала просто так. Но Саша расслабилась и приняла всё как есть. Это и привело к тому, что жених и невеста оказались в самолёте, летящем на свободный остров Куба. Покровская и представить не могла, какие приключения ждут её впереди, и только радовалась предстоящему отдыху и встрече с друзьями. Сразу по прилёте в прибрежное государство Саша почувствовала томлёный запах моря. Он следовал за ней, пока она спускалась по трапу и не отступал даже в здании аэропорта. Яркое солнце светило изо всех сил и согревало не только тело, но и душу. Долгожданный отпуск, не расследование, убийства, привидения и проклятые иконы, а настоящий отдых, несколько дней экскурсий по Гаване и прекрасные пляжи Вородера. Что могло быть лучше? Встреча с друзьями планировалась в отеле, потому что те прилетели на несколько часов раньше. Саша и Павел, не торопясь, прошли таможню, забрали чемоданы и направились в сторону стоянки такси. «Какая унылая жара!» — снова выразил недовольство Павел. «И архитектура унылая, и всё вокруг какое-то старое. Тоже мне место для отдыха. Надеюсь, хоть отель будет приличным». «Разве не ты выбирал страну?» — посмеялась Саша, заранее зная ответ. «Какой там? Это всё твоя настырная Мишель». Предлагал же ей поехать в более цивилизованную страну. Понятно. Наездилась по Европам. Теперь подавай ей экзотики. В Европе в декабре не теплее, чем у нас. А экскурсии, насколько я помню, не входят в топ твоих любимых занятий. Экскурсии. Павел насупился. Вот что еще предстоит. Неужели нельзя было лететь сразу на Вородеро и отдыхать на пляже, как все приличные люди? Нет. «Надо ж переться в эту Гавану. Кому она нужна, непонятно». «Послушай, это ты договаривался с Мишель, не я. Зачем теперь меня упрекать? Да и как можно полететь на Кубу и не посмотреть на Гавану? Это же история, дух страны». «Начертал мне сдался этот дух». Дятлов разозлился и так дернул чемодан, застрявший в колее, что чуть не оторвал ручку. Саша забрала у него багаж и сама повезла его к стоянке, предпочитая на сей раз промолчать. Она пошла быстрее, чтобы остыть, а у самой нервы были на пределе. Тяжёлый перелёт, да ещё постоянные стоны жениха выводили из себя. И другая давно бы поставила его на место. Но Саша, отличавшаяся от той же Мишель стойкостью и спокойствием, терпела как могла. Все неприятности и перепалки с Павлом забылись, как только они сели в такси и направились к городу. Покровская наслаждалась. Старенькая машина, не оснащённая кондиционером, продувалась лёгким морским бризом через открытые окна. По левую сторону от дороги шумел Атлантический океан. А справа виднелись старые, почти заброшенные, но колоссальные здания, которые навевали мысли о детстве. В том самом советском детстве, где и жилось не богато, но счастливо. Вспомнились дома культуры, которые нынче либо полностью разрушили, либо заняли коммерческие фирмы. Вспомнились дворики, где так весело было проводить время с друзьями. Вспомнился старый папин Москвич и то, как он гордился этой покупкой. Саша, предавшись воспоминаниям, улыбнулась. Мимо проезжало столько интересных машин что хотелось сфотографироваться с каждой или покататься на всех сразу. Мишель обещала нанять водителя-экскурсовода на самом красивом старинном кабриолете на всей Кубе, и Покровская с нетерпением ждала момента, когда можно будет прикоснуться к предмету истории американского автопрома. Потому что именно от американцев достались кубинцам эти старички со стажем в 60 и более лет. Конечно, на Кубе присутствовали и советские автомобили. Въезжая в город, Саша без труда распознала вазы, зилы, москвичи, а в одном из закоулков стояла ярко-красная «Волга», переделанная в кабриолет. Таких отродясь не бывало в России, и сразу становилось понятно, что хозяин срезал крышу, лишь бы выделиться. На Кубе машины часто используют как такси. А чтобы привлечь туристов, нужно суметь сделать из старого чудовища конфетку. Кубинцы, как поняла Саша, отличались особенным видением того, как должна выглядеть хорошая машина. В отличие от серой России, где редко встречаются автомобили ярких цветов, здесь всё было по-другому. Синие, зелёные, оранжевые, жёлтые, розовые, красные летели по дороге ретро-кары, нередко скрипя и раскачиваясь, но стойко выполняя свой долг. Саша никогда не была ни водителем, ни поклонницей автопрома, но не могла налюбоваться на его продукты. Она высунулась из окна и с интересом следила за всеми, кто проезжал мимо. «Ты еще вылези наружу и прокричи гип гип ура!» «Пусть люди думают, что со мной едет неандерталка!» неприязненно заметил Павел и скорчил гримасу недовольства. Водитель в зеркало заднего вида заметил напряжённую обстановку и прибавил громкость радиоприёмника. Заводная ритмичная латинская музыка заставила Сашу улыбнуться. Кубинец поймал её взгляд в зеркале и ответил лучезарной улыбкой. А когда Дятлов поморщился и забормотал что-то про народ, который живёт в бедности и только и умеет что развлекаться, водитель и вовсе заголосил в такт певцу. Саша расхохоталась. Это понравилось кубинцу, и он стал пританцовывать на месте. «Эй, шофёр!» — не на шутку испугался Павел. «Ты машину ведёшь или на дискотеку пришёл?» «Товарищ!» — на ломанном русском ответил ему водитель. «Почему товарищи из России такие надутые? Забудь о делах и проблемах. Ты на острове свободы. Здесь все веселятся и танцуют даже во сне». Павел буркнул что-то себе под нос, а Покровская, удивлённая тем, что кубинец говорит на русском, принялась расспрашивать водителя. Оказалось, тот в юности учился в Советском Союзе, неплохо говорит, понимает и с удовольствием проводит экскурсии по Гаване для всех желающих. Саша, вопреки насупленному Павлу, разговорилась с таксистом, и он, довольный её вниманием, вкратце рассказал о местах, которые они проезжали. Так она негласно познакомилась с длинной, широкой, заполненной туристами и жителями набережной маликон, высоким Капитолием, отелем, где когда-то жил Хемингуэй и парой-тройкой памятников. Всё вокруг стало для неё источником отдыха и наслаждения. Жилые дома, отличающиеся разноцветием, кубинцы в ярких одеждах, красивые подтянутые парни с тёмной кожей, громкая музыка на улицах, Танцующие кубинки, собаки в солнечных очках, прогуливающиеся со своими хозяевами по молекону. Такой свободы от условностей Саша до этого не встречала. Забылся и долгий перелёт, и вечно недовольный жених. Только счастье и радость переполняли её сердце. Наконец-то она действительно отдыхала душой. Девушка и подумать не могла, что страна, в которую никогда не стремилась попасть, так быстро займёт место в её сердце. Телефон Покровской громко пиликнул. Она посмотрела на экран и увидела сообщение от Мишель. «Где вы? Мы уже полчаса ждём вас в холле отеля. Скоро нашу группу поведут в ресторан «Эль Флоридита». «Торопитесь!» Саша ответила немногословно. «Мы недалеко. Ждите». Хотя она и понятия не имела, где они находятся, ответить так было просто необходимо. Иначе итальянка начнёт названивать и не угомонится, пока не обнаружит их машину у крыльца отеля. Покровская знала, что торопиться некуда. Она заглядывала в программу тура и точно помнила, что ужин в Эль Флоридита назначен на шесть. Так как часы на панели автомобиля показывали четыре, то времени оставалось полно. Они наверняка успеют и заселиться, и переодеться. Так что лишние волнения были ни к чему. И действительно, спустя полчаса неспешной езды, в течение которой Саша получила ещё несколько гневных СМС от Мишель, шофёр привёз своих клиентов на небольшую площадь и остановился. «Вот ваш отель», — кубинец указал на высокое здание в центре, ничем не отличавшееся от московских сталинских ампиров. «Ну и уродище», — прокомментировал Павел, выходя из машины. Саша проигнорировала его высказывание, поблагодарила водителя, Сама расплатилась с ним и ахнула от неожиданности, когда тот крепко обнял её на прощание. «Вот моя визитка», — таксист протянул карточку. «Если захотите получить экскурсию по городу, я буду рад». Покровская любезно приняла её и спрятала в сумочку, пообещав обязательно обратиться к нему, прекрасно осознавая, что Мишель ни за что на это не согласится, да и, скорее всего, уже распланировала все их дни до минуты. «Я такую машину для вас раздобуду! Не пожалеете!» Заверил водитель, достал багаж и поставил его чуть ли не на ноги Павлу. А потом, словно назло ревнивому жениху, тот разозлился, когда какой-то абориген обнял его девушку. Снова крепко прижал к себе Сашу. «Что за неуклюжий идиот!» — прошепел Дятлов, когда таксист уехал. «И ты еще! Нет, чтобы оттолкнуть! Давай обниматься с ним на глазах у всех!» Ещё бы поцеловала в засос. «Паша, прекращай. Здесь народ такой. Они выражают эмоции, не стесняясь. Привыкай, или не получишь от отдыха должного результата. Может, тогда и я пойду выражу эмоции на какой-нибудь кубинке. Этого тебе хочется?» Саша поморщилась и тяжело вздохнула. «Лучше не начинай. Дятлов ещё что-то говорил» но она его не слушала, с вглядываясь в здание отеля и в его прозрачные входные двери. Вот сейчас... Сейчас она увидит его. Она вздрогнула, тряхнула головой и целенаправленно двинулась вперёд. Павел потащился следом, с трудом управляясь с двумя чемоданами. Перед входом Покровская остановилась, перевела дыхание и открыла дверь. Холл поразил её воображение. Позолоченные витые лестницы, задрапированные красным бархатом диваны и пуфы, столики из темного дерева, картины на стенах, высоченные потолки. Всё это так отличалось от внешнего вида отеля, что она ахнула от неожиданности. «Алекса!» — услышала девушка в стороне и обернулась. К ней на своих неизменных каблуках летела Мишель. Она радостная подскочила и заключила подругу в объятия. «Ну, наконец-то! Наконец-то мы снова вместе! Меня так достала эта зануда, Джо! Если бы ты не приехала через минуту, я бы вылила на нее бокал Куба Либре. Обещаю, я бы точно это сделала!» «Боже, Мишель, это я-то зануда!» К Саше неспешно подошла Джоселин. Она едва прикоснулась губами к обеим щекам девушки и подала руку для приветствия подоспевшему Павлу. «Эта бешеная итальянка, как приехали, потащила меня вниз, чтобы встречать вас, и никакие доводы, что вы приедете не раньше, чем через пару-тройку часов, ее не остановили. Она невозможно. Боюсь, это я охладила бы ее куба-либра, если бы ты не появилась». Клиффорд рассмеялась. Покровская улыбнулась в ответ. Подруги нисколько не поменялись. Миша в коротком, лёгком и, несомненно, дорогом платье с кучей золотых украшений на шее и запястьях. Джо в джинсовых шортах и простой майке с дешёвыми шлёпанцами на ногах. И обе всё так же терпеть не могут друг друга. «Теперь я здесь», — радостно ответила Саша. «Надеюсь, что с этого момента вы будете жить дружно, по крайней мере, на время отдыха. Девушки неуверенно посмотрели друг на друга и моментально отвернулись в противоположные стороны. Покровская рассмеялась, настолько детским показалось ей их поведение. А потом ещё раз огляделась. Больше никто не вышел встречать их. Его не было. А Генри, стараясь вложить как можно меньше значимости в свои слова, спросила Саша, он в баре или... Мишель и Джо затравленно переглянулись. Потом Ринальди тяжело вздохнула и медленно ответила. «Алекса, его не будет, он передумал лететь с нами».